Но только за эту восточную тряпку и мог теперь цепляться Вильяминов. Он ждал год, другой, третий. Развязка наступила лишь в 1378 году. В день победы войск Дмитрия Ивановича над Ордынцами у реки Вожи. Рассказ об этом сражении впереди. Московские ратники... Поймали на поле боя какого-то бородача в облачении священника. Стали выяснять, почему он оказался в обозе Мурзы Бегича. Обнаружили у попа мешок с сушеными корнями и травами, непохожими на корни и травы, какими пользуют больных русские ведуны и знахари. Поп оказался слабодушен, и скоро признал под пыткой, что послан Иваном Вильяминовым, а тот сидит в Орде, и там у них великие нестроения. А вскоре объявился на Руси и сам Вильяминов. Схватили его в Серпухове и срочно доставили в Москву. В истории российской Татищев сообщает подробности поимки предателя в летописях не сохранившиеся. Вильяминова удалось схватить благодаря какой-то хитрости, придуманной князем Владимиром Андреевичем, который прознал, что изменник распространяет о нем в Орде клеветнические слухи. Видимо, несостоявшийся Тысячский не брезговал никакими средствами на узкивая Мамая, на московского великого князя и на его двоюродного брата. Заодно клеветой можно было бы подточить, завидно прочное отношение дружбы и согласия, отличавшее до сих пор двух внуков Ивана Калиты. Или, надеялся Вильяминов, черня Владимира, выслужиться перед Дмитрием, вымолить у него прощение. Когда-то по преданию на месте Москвы стоял двор боярина Кучки. Кучковичи, его сыновья... запятнали свой род участием в злодейском убийстве князя Андрея Боголюбского. Напоминанием о тех событиях осталось на Москве урочище Кучково-поле. Оно находилось за Великим Посадом на водоразделе Москвы-реки и Неглинной, обочь Старой Владимирской дороги. Здесь, на Кучковом поле, Великий князь московский Владимирский Дмитрий Иванович повелел казнить боярина Ивана Васильевича Вильяминова, своего двоюродного брата, изменника, подстрекателя и клеветника. Объявление о предстоящей казни взволновало всю Москву. Многие не ожидали столь беспощадного приговора. Кажется, это была первая гражданская казнь на Москве за всю ее историю. По крайней мере... В летописях ни о чем подобном не поминалось ни разу. Но и измены, подобные Вильяминовской, Москва еще не знавала на своем веку. Карамзин, живописуя события на Кучковом поле, пишет, что московский народ с горестью смотрел на казнь несчастного сего сына, прекрасного лицем, благородного видом. Мы не знаем ничего о том, каков был собою Иван Вильяминов. Похоже, что изображая его внешность, историк дал себе волю писателю. Впрочем, тут, возможно, заключена и особая прозорливость, знание тайн людского естества. Изменники почему-то нередко обладают именно прекрасной наружностью. Не потому ли им и удается подчас очень многое, что они соблазняют людей своим благородным зраком? Политическое распутство иным незрелым душам может даже показаться занятием увлекательным. Измену все обсуждают, имя изменника у всех на устах, в любой толпе сыщутся у переметчика сочувствующие и воздыхатели. Казнь Вильяминова явилась соблазном для многих. И как следствие этого она оказалась исключительным испытанием для Дмитрия. Но он не имел права думать только о сегодняшнем дне, о плаче и стенаниях на боярском дворе Вильяминовых. Он обязан был помнить день вчерашний, плач, вопли и гибель сотен русских людей, страшные последствия единичного предательства. Он обязан был думать и о дне завтрашнем, о соблазнительности прекрасного облика измены, не пресеченной со всей строгостью. Видимо, об этом же и так же думал летописец, сохранивший для потомков не только день, но и час наказания. Месяца августа, в тридцатый день во вторник, до обеда, в четыре часа дни, Казнен бысть мечом Тысячский он и Иван Васильевич на Кучковом поле у града Москвы по велениям великого князя Дмитрия Ивановича. Глава 9 Домостроительство. Ложиться старались пораньше и вставать пораньше, равняясь на солнце, на убывание и пребывание света. Так было и в княжеских ложницах, и во всякой малой деревенешке, где хоромишек всего-то из бенцо до да клетишка, до да хлевишка. Перед светом жизни все были в равности, несмотря на свою очевидную разность. И князь Великий Московский поднимался для трудов в тот же час, что и любовь его челядин. Зарево мягко румянило алтарные лбы кремлевских соборов, а в хоромах, на сенях, в поварнях и конюшнях, в сушилах и погребах уже пошумливали ежесь от холодка с последней стонущей зевотой, выдыхая сонную одырь. Дворские, получив дневные наряды, распоряжали холопов по работам и местам. повара и стопники, хлебники, ключники и подключники, конюхи, коровники, плотники, садовники, псари, рыболовы, портные и серебряных дел мастера, мельники, огородники, судомои и мукосеи, колесники, водовозы, дворовые и конюшенные, сторожа, сокольники, утятники, пономари, звонари, дикие подьячие Всяк знал свой угол и притул. Дворы Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича стояли по соседству. Лицом деревянные хоромы выходили на реку, на юг, на праздничный сбег Боровицкого холма. После ранней обедни, отстоянной в одном из соборов после утреннего застолья, по будням самого тесного только с женой и детьми, Великий князь, если не было других более неотложных дел, призывал к себе дика При живом отце и в первые годы своего княжения Дмитрий только видел и слышал работу с диками Смысл же ее был для него темен. Но теперь он сам, не прося помощи ни от кого из бояр и к митрополиту, не ходя за растолкованиями, Знал, что в том или ином случае надобно ему сказать, а дику записать и прочитать потом вслух, проверяя перед князем верность записанного. Вот надлежало ему, к примеру, пожаловать кормленной грамотой нужного и полезного заморского гостя Андрея Фрязина, дяди которого Матвей Фрязин. В свое время также был в кормленщиках у московских князей, предшественников Дмитрия. И он говорил дику, веско и неспешно, а тот сеял из-под руки ритками, будто черные твердые семена, угловатые буквицы пищевого полуустава «Се, яс, князь великий Дмитрий Иванович!» — уверенно звучал его голос — Пожаловал есмь Андрея Фрязина Печорою, как было за его дядею, за Матфеем, за Фрязином. А в Перми емлет подводы. Так было и доселе. А вы, печеряне, слушаете его и чтите, а он все блюдет, а ходит по пошлине, как было при моем дяде, при князе, при великом, при Иване. И при моем дяде, при князе, при великом, при Семене. И при моем отце, при князе, при великом, при Иване, так и при мне. Дейх зачитал написанное, все как будто на месте, ни одного ненужного слова, ни одного повода для привратных толкований. А в повторениях, касающихся деда, дяди и отца, есть особая убедительность: так было, так есть, так и будет. И даже это мелькающее то и дело при, не выглядит ненужным, потому что еще еще раз прислоняет мнение Дмитрия к нерушимой не родового предания.